Он улыбнулся. «Я вас обидел?» «Нет. Только сейчас вы должны думать исключительно о себе. Вам нужно беречь себя». Неожиданно Агнес услышала его смех впервые за многие месяцы и воспоминания нахлынули на нее. Гийом часто смеялся так после часов любви или даже тогда, когда они занимались ею, потому что для него это всегда было радостью, в отличие от Пьера. Страсть доктора была замешана на благоговении, и поэтому смех он счел бы за святотатство. Чтобы справиться с охватившей ее слабостью, она спросила немного едко, что я сказала смешного. — Ничего, милая, я только подумал, что если бы вы взялись ухаживать за мной, вам пришлось бы сменить ваше платье на платье нашей дорогой Анн-Мари. В этом вы больше похожи на прекрасный плод, который достиг своей спелости. Как было бы сладко снять с него кожуру и вкусить, добавил он с обворожительной улыбкой. На следующий день Гийому было уже не до смеха, потому что доктор Аннеброн приехал специально, чтобы снять кожуру с него самого. Если он и почувствовал огромное облегчение, когда были удалены пластыри, бинты, шины, подвешены груз и другие орудия пыток, то сам вид его ног после этого немощные мускулы, дряблая бледная кожа Погрузил его в горькие размышления. Он поднял на доктора скептический взгляд. «Не очень-то приятно видеть это. Ты думаешь, я смогу когда-нибудь на них передвигаться?» «Во-первых, все отлично. Швы зажили превосходно. А во-вторых, все выглядит так, что можно с уверенностью сказать, серебряные пластины, которые поддерживают твои кости, «В-третьих, мы собираемся заново научить тебя ходить, и мы заставим тебя это сделать, мадемуазель Леосуа и я. Чтобы облегчить тебе это, определенные упражнения и массаж будут весьма полезны. Разумеется, дебют никогда не бывает приятным. Потантен, не могли бы вы мне помочь, нам нужно его поднять». Первые шаги Гийом сделал, опираясь на их надежные плечи, но, как и говорил доктор, это было более чем неприятно. Еще более неприятно стало тогда, когда подмышки ему подставили костыли. Гийом с ненавистью смотрел на свои огромные ноги, как будто это были части тела, принадлежащие не ему, а кому-то другому поэтому, вернувшись в свою кровать, испытал облегчение, даже блаженство. «Да, не блестяще, ты находишь? Неблагодарный, тебе надо бы пасть на колени передо мной за то, что я спас твои ноги». «Я бы этого хотел», — простонал Гийом. «Не делай такую мину», — рассмеялся Аннеброн. «Тебе неслыханно повезло». Ты умеешь восстанавливать свои кости, как рак своей клешни. Это природный дар. Ты думаешь? Но я, вероятно, останусь хромым, не так ли? Совсем чуть-чуть. На левом сапоге сделать каблук повыше, и никто ничего не заметит. Я не люблю жульничать. Тогда трость. Это делает походку величественной. Короче говоря, Гийом, ты будешь ходить почти как обычно. Тебе, наверное, будет трудно бегать, и во время дождя ты будешь испытывать ноющий бой. Но? Что но? Сквозь зубы процедил Гийом. Что там еще может быть? Доктор продолжил незаконченную мысли. Но если под тобой будет лошадь, Ты быстро забудешь об этих маленьких неудобствах. Лицо больного вспыхнуло, словно луч солнца внезапно озарил его. Но надо было сразу об этом сказать, изверг.